И уж тем более, никакие простые наблюдения за небом не могли дать знания нашим предкам о громадных расстояниях между звездами и спиральной структуре галактик, о Дагонам, вдобавок и о том, что Сириус не является просто одинарной звездой. В противоречии с официальной точкой зрения находится и тот факт, что точность эфемерит в междуречии не увеличивалась век от века, как должно было быть, при постепенном изучении движения небесных тел, а наоборот ухудшалось. То же самое можно наблюдать и для использования индейцами мезоамерики календарных систем. Все сводится к тому, что эти астрономические знания люди получили извне от представителей цивилизации, которая обладала необходимыми для этого ресурсами и возможностями. получили уже в готовом виде, не развивая их в дальнейшем, а лишь теряя. Между прочим, с рационально приземленной точки зрения, непонятен вообще столь пристальный интерес древних к движению небесных тел. Ну допустим, солнце освещает, обогревает, его положение на небосводе определяет оставшееся светлое время суток, на протяжении которого можно охотиться или работать на полях. Луна, хоть и не всегда, но все-таки тоже приносит пользу ночью своим серебристым светом. А зачем индейцам Мезоамерики таблицы, отображающие с великолепной точностью циклы Венеры? И что проку вообще от каких-то точек, рассыпанных в черноте наверху? На Земле без них много чего интересного. А вот для цивилизации, которая освоила полеты в космическом пространстве... Подобный интерес вполне естественен, как вполне естественные знания, упомянутые выше. Между прочим, есть одна весьма любопытная деталь. Астрономические знания, которые приписываются индейцам Мезоамерики и которые отражены в так называемом Дрезденском кодексе в виде таблиц, имеют привязку вовсе не к земному году в 365 дней, а к некоему странному священному циклу. длительностью 260 дней. Периоду, который не обнаруживает никакой связи ни с планетами Солнечной системы, ни с каким-либо иным наблюдаемым Земли небесным телом. И абсолютно не исключен вариант, что цикл 260 дней является продолжительностью года на родной планете богов. По крайней мере, такой вариант вполне логичен. Боги составляли астрономические таблицы в более привычной именно для них системой измерения. И тут уж несколько по-другому можно взглянуть на то положение современного взгляда историков, которое связывает интерес наших предков к небесным телам с неким культом, с их верованиями, с религиозными представлениями. С учетом реальности небесных богов можно выдвинуть несколько версий стимула подобного интереса. Версия первая – культовая. Боги на Земле требовали повиновения и поклонения. Но боги прибыли именно с небес, откуда-то из глубины необъятного космоса, от одной из ярких точек на небосводе, где остались еще боги, столь же могущественны. А у другой точки на небе могли обитать другие боги, у третьей – третьи. Более того, боги, обитавшие на Земле, Периодически улетали на небо и возвращались. Упоминания об этом в древних легендах и преданиях столько, что их и пересчитать, пожалуй, невозможно. Издали летательные аппараты богов хоть и мало отличались от обычных звезд, но были заметны по своему перемещению на их фоне. А раз так, то можно заранее узнать об очередном визите богов по движению тел на небосводе. Версия вторая, прагматическая. Люди узнали от богов об истинной причине катаклизма под названием Всемирный потоп, память о котором сохранили их предки. В частности, вполне возможно, что именно это знание явилось первопричиной того суеверного страха перед кометами, который дожил почти до наших дней. Но следующего метеорита, который мог бы вызвать аналогичные беды, надо было ждать оттуда же, откуда пришел предыдущий с неба, И для того, чтобы заранее узнать об опасности, нужно было научиться выделять его среди других небесных тел. Версия третья. Астрологическое действительное. Ныне уже мало кто возьмется оспаривать то, что на нашу жизнь оказывает постоянное влияние воздействия со стороны Солнца и Луны. Многие, и не без оснований, полагают, что аналогичное Воздействие мы можем испытывать и со стороны других небесных тел. Поэтому абсолютно не исключен вариант, что такое влияние действительно имеет место быть. Что о нем знали боги, представители куда более развитой цивилизации, и что это свое знание в какой-то мере передали людям. Астрология во все времена занимала одно из важнейших мест в жизни людей. хотя ныне и приравнивается академической наукой к обычным суевериям. Но я, пожалуй, не возьмусь утверждать, что современная астрология является прямой наследницей астрологии древней, той самой, которая заключала в себе знания богов о соответствующих законах мироздания. Более того, мне представляется, что за прошедшие тысячелетия астрология настолько сильно деградировала, настолько сильно растеряла исходные реальные знания, что ее современный вариант весьма далек от метода описания действительных закономерностей влияния небесных тел на обитателей Земли. Однако это мое частное мнение, основанное более на субъективных оценках, нежели на сколь-нибудь детальном анализе данного предмета. Версия 4. Астрологическое мнимое. Астрономическое знание, связанное с движением Солнца и планет, позволяло определять их будущее положение на небосводе. Говоря другими словами, оно в определенной степени позволяло предсказывать будущее. Но если потерять изначально заложенный в переданных знаниях смысл, то легко можно прийти к общему заключению, что эти знания дают возможность предсказывать будущее вообще, а не только на небесном своде. И тогда мы получаем, что вовсе не астрономия развивалась из астрологии, как утверждают историки, а как раз наоборот астрономическое знание инопланетной цивилизации вырождается у людей в астрологии, не имеющего в этом случае уже никакого объективного содержания. Вполне возможно, что в основе странного интереса и пристального внимания наших предков к небосводу лежала не одна из упомянутых тут причин, а две или даже более. Как бы то ни было, в этом случае необъяснимая рациональными причинами тяга к астрономическому знанию получает достаточно весомые стимулы, способные поддерживать ее на протяжении тысячелетий. Конечно же, далеко не все, чему обучили людей боги, относилось только к двум крайним группам практически приземленных и отвлеченно-академических знаний – Были и такие, которые можно условно отнести к промежуточной группе. Знания, имевшие практическое применение, но существенно превышавшие по своему уровню это самое практическое применение. Внешнее происхождение таких знаний подчеркивается не только этой разницей в уровне, но и тем, что появляются они буквально из ниоткуда, в готовом целостном виде, в одно мгновение ока без каких-либо следов постепенной эволюции. Например, в качестве таких знаний без развития многие исследователи отмечают математическую систему древнего шумера. В ряде книг можно найти даже утверждение о том, что современные профессиональные математики до сих пор не могут понять ее базовых принципов, хотя и вынуждены констатировать наличие целостной системы и ее высочайший уровень. Скажу честно, мне не удалось до сих пор выяснить, откуда пошла такая информация. Для авторов книг альтернативной направленности характерно, увы, простое переписывание друг у друга и часто без указания первоисточников. Не удалось также выяснить, насколько это утверждение соответствует реальности, поскольку пока не попадалось действительно серьезных математических работ на эту тему. Однако, если пока и нет прямых доказательств чрезмерно высокого уровня математической системы шумеров, то есть вполне определенные и весьма косвенные свидетельства. Дело в том, что существенную часть из найденных клинописных табличек древнего шумера составляют те, которые были составлены для обучения школьников или написанные самими школьниками в процессе этого обучения. Таблички дают возможность довольно подробно восстановить картину всей шумерской системы образования в целом. На эту тему проведено уже немало исследований, которые сходятся на том, что в древнем шумере учеников не обучали думать, их обучали запоминать. Более того, шумеры не обучались не только поиску алгоритмов решения, но и даже самим алгоритмам решения, они лишь зубрили уже готовые решения. В любом обществе система образования неразрывно связана с уровнем научного знания в целом, ведь выпускники такой системы пополняют в том числе и когорту ученых, которым предстоит развивать это научное знание. Поэтому при естественном развитии событий не может быть такой ситуации, что система образования про одно, а научное знание того же общества уже про другое. И выученный только зубрить не сможет думать и творить. Это два принципиально разных способа работы сознания. Любая же научная система, в том числе и математическая, может быть лишь результатом постепенной эволюции, постепенного развития, которое невозможно без людей, способных не только повторять старое, но и придумывать новое. Так что есть вполне определенные предпосылки, что шумерская математика действительно имеет в своей основе систему, которая базируется на неизвестных нам принципах. Если это так, то было бы весьма интересно привлечь к серьезному анализу этой системы профессиональных математиков. Перспективы здесь выглядят чрезвычайно заманчивыми. Тем более, что имеется и косвенное свидетельство именно при внесенности извне самих основ шумерской математики. Ее системы счисления. Шумеры, как известно, использовали довольно странную для нас 60-ти систему записи чисел. Появление именно такой системы выглядит абсолютно нелогичным и ничем не обоснованным. Частично она перешла и к нам. Мы используем деление окружности на 360 градусов. Один наш час содержит 60 минут, а минута 60 секунд. А почему именно 60? Почему, собственно, не 100? Ведь все остальное мы измеряем кратно 10 по количеству пальцев на руках. Даже для фиксирования времени спортсменов на соревнованиях мы дробим секунды на десятые и сотые доли, а вовсе не продолжаем деление на 60. Получается довольно вычурная система, требующая постоянного напряжения ума для правильного восприятия записи. В столь неудобную для нашей реальной жизни запись вливается попытка совместить шумерское наследие или, так и вовсе не шумерское, а наследие древних богов с привычной нам десятиричной системой. Нередко приходится встречать утверждения о высоком уровне математических знаний индейцев Мезоамерики. Но здесь, как и в случае с календарем, Мы на самом деле сталкиваемся с ошибками исследователей в терминологии и трактовках. Дело в том, что под математическим знанием эти исследователи чаще всего понимают простую систему записи чисел. Однако, сколь бы непривычно для нас не была двадцатиричная числовая система, имеющая вдобавок смешанную позиционно-адаптивную форму записи, Сколь бы невелики были записанные на каменных стелах с помощью этой системы числа, это всего лишь запись числа, а вовсе никакая не математика. Максимум, что еще могли делать индейцы, это производить подсчеты с помощью камушков и расчерченной таблицы по тому же самому принципу, что и мы совсем недавно использовали в конторских счетах с костяшками. Но и это в лучшем случае арифметические действия, причем даже не все, это совсем не математика. О математических знаниях древних египтян известно довольно мало. С одной стороны, то, что найдено в этой области, не превышает по сложности обычных операций с дробями. С другой стороны, все те мыслители древней Греции, которые считаются основоположниками математики, впрочем не только математики, Они либо путешествовали в Египет, где общались с хранителями древнего знания, либо так или иначе оказались причастными к этому знанию, полученному в Египте другими. Именно после общения с древнеегипетскими жрецами на греческих мыслителей как будто не сходило какое-то просветление. И они не только производили на свет что-нибудь новое из научного знания, но и основывали целые школы последователей. Закрытость жречества Древнего Египта не позволяет в должной мере проанализировать уровень его знаний на предмет привнесенности со стороны более развитой цивилизации. Зато такой анализ может быть произведен в отношении более доступного наследия этой страны и ее искусства. Собственно, вся содержательная часть анализа уже сделана в конце XX века академиком Раушенбахом. в работе «Живопись и рельеф древнего Египта», которая вошла в книгу под названием «Геометрия картины и зрительное восприятие», выпущенная в 2000 году уже после смерти автора. В многочисленных странностях древнеегипетского искусства, которое из-за них порой кажется нам чуть ли не примитивно вычурным и неестественным, Раушенбах обнаружил весьма четкие правила, которые передавались в качестве традиций. Эти правила оказались ровно теми же самыми приемами, которые используются в современном техническом черчении. Сравнительный анализ методов, применяемых древними египтянами и современными инженерами, убеждает в их поразительном сходстве, почти полном совпадении. Раушенбах живопись и рельеф древнего египта методы ортогональных проекций использование плана для отображения взаимного расположения объектов стандартизация условных приемов и обозначений сочетание разных проекций в одном изображении так называемый условный поворот разномасштабность разрез развертка все эти чертежные приемы широко использовались в древнем египте